Глава семнадцатая. Матвей. Так, не пойдет. Ходит по моему кабинету из угла в угол тесть. Моя дочь пропала. А ты сидишь на жопе ровно и ничего не предпринимаешь. А вы, я смотрю, осведомлены о моих действиях лучше, чем я. У меня больше нет причин любезить перед этим человеком. Мало того, что он чуть компанию не угробил из-за какой-то юбки. Так еще на дочь свою наплевал, трусливо отмахнувшись от ее просьбы помочь с разводом. За это я ему, конечно, был благодарен, потому что люблю Виту и не планировал всего этого кошмара, которым обернулось безобидное предложение пропустить по стаканчику. И ведь я до сих пор не понимаю, как так получилось, что мы с Даной оказались в постели. Да, я устало хотел секса, но исключительно с женой. Я, конечно, и слепец, и видел, какая брюнетка горячая штучка. Но вся эта история с тем, чтобы лезть под чужие юбки, не про меня. Пил я тоже, вроде немного. Правда, не исключаю, что меня на фоне перетомления могло развести, и даже я не смог остановиться. Но все же я не припомнил ни одного случая, когда алкоголь так бы действовал на меня. Сейчас же мою голову занимал только один вопрос. Где моя жена? Я вижу, ты бездействуешь! Снова рявкает этот несносный мужик. С тех пор, как он сложил себя полномочия, он стал совершенно невыносим, и кажется, даже новая любовь ему уже не в радость. Мои люди ищут ее, тронут бровные доги, чтобы снять хоть немного головную боль, что в последнее время стало неотъемлемой частью меня. Плохо ищут. Я делаю все, что могу, не выдерживаю, повышая голос. — А что делаете вы, Владимир Петрович, вы хоть пальцем пошевелили? — Это что за намеки, щенок? — рявкает тон и, кажется, готов испопелить меня взглядом. — Или ты забыл, благодаря кому ты сидишь в этом кресле? «И кому же?» — усмехаюсь. «Наверное, надо сказать спасибо вашей секретарше Ясе». Тесь замирает, потом бледнеет. Следом за этим его лицо покрывают багровые пятна. И дальше происходит взрыв. «При чем здесь тут моя...» «Секретарша, ты за собой лучше смотри, щенок. Если бы не твой загул, сидела бы Вита дома, и мы бы не искали ее, переживая за ее состояние». Владимир Петрович, не нагнетайте». Итак, хреново еще вы. Не родиться, внучка, и не видать тебе тогда кресла генерального. Да что вы говорите, как, в принципе, можете о таком думать? Найду я Виту и верну домой. Сам не знаю, как ее говорю, вернуться, но по-другому и быть не может, потому что без Виты нет смысла к чему-то стремиться. Ведь я ради нее все делаю, и компанию эту вытягиваю тоже ради нее. В общем, Матвей, давай». Найди мою дочку. Найду, Владимир Петрович. дожидаясь, когда тесть уйдет, и сразу набираю Андрея. ответственно за поиски моей малышки. Ну что, есть какие-то следы? Город огромный, Матвей Семенович. Мы ищем, ищем. Поднажми, Андрей. Как хочешь, но найди мою жену. Сбрасываю вызов и снова пытаюсь набрать Виту. Но, как и прежде, натыкаюсь на автоответчик. Где ты, моя девочка? Где? «Матвей, ты почему еще в кресле? У нас через полчаса встреча с рекламным агентством». Врывается в мысли голос Даны. «Возьми лучше Витьку. Я сейчас не в состоянии с кем-то общаться». «Так, а это нужно прекратить немедленно». Обходит она мой стол и стоит прямо напротив окна, загораживая свет и нависая надо мной. Слова чертова, грозовая туча. «Дана, что тебе нужно?» «Это ты помогла моей жене сбежать. Ты заварила все это дерьмо». «Так чего ты теперь ждешь от меня?» «Собранности, матюш!» Улыбаются ее губы, а глаза остаются холодными. «Какая к чертям собранность? Когда у меня беременная жена пропала?» «Ей нужно время успокоиться. Она обязательно вернется домой. Ты ее напугал до да чертиков, Матвей!» «Какого лешего ты не упускал жену из дома?» «Чтобы она не ушла от меня!» «Не волнуйся! Сейчас она хлебнет самостоятельной жизни сполна!» И прибежит к тебе зализывать раны. Что ты несешь, Дана? Она же на развод подала. У тебя будет в запасе как минимум три месяца. Запустишь в активную стадию процессор брейдинга и сможешь сосредоточиться на семье. Но я уверена, что твоя женушка вернется намного раньше с таким-то стрессом. Последняя фраза мне кажется какой-то странной и подозрительной. Постой. Смотри ей в глаза. Ты сказала, что не знаешь, где она живет в мегаполисе. Так и есть, уверенно отвечает Дана. Тогда откуда ты знаешь, что она в стрессе? Новый город, отсутствие близких рядом, все это огромный стресс для человека, особенно для девушки в положении. От чего-то. Не верю ее словам. Поднимаюсь на ноги и подхожу ближе к брюнетке. Надеюсь, ты не лжешь, Дана. Не лгу, Матюш. Мне ваши семейные дрязги не интересны. Я радею лишь за общее дело. Я все еще не двигаюсь с места. Правда, Матвей, если бы ей было плохо, она позвонила бы маме на крайний случай. А теперь поехали навстречу. Постояв немного, понимая, что отказываюсь от деловых обязательств, я не помогаю в поисках жены. Черт с тобой, поехали, выключая компьютер и направляясь к двери, решив, что должен сам ехать туда и искать Вету. Именно это решаю сделать прямо после встречи, но все снова идет не по плану.